Оказавшись за рулем, я невольно почувствовал себя хозяином положения. Приятная иллюзия, при том, что я, конечно, знаю ей цен. Так вот, пан Болеслав нынче утром был в Вильнюсе. Тоном Деда Мороза, приступающего к раздаче подарков, объявил я. Митя встрепенулся. Но ты сказал, что он так и не узнал ваш адрес. От меня не узнал. Если даже Очень захотел ему сказать, пришлось звонить домой, спрашивать: "Я тебе не говорил, я только улицу помню. Номер дома и квартиры мне ни к чему. Я же и так знаю, куда заходить". Понимаю, кивнул Митя. Я когда часто квартиры менял, тоже в номерах путался. Ну да. Но название улицы я ему тоже не выдал. Я точно помню, Однако сегодня утром пан Болеслав гулял именно по нашей улице. И не просто гулял, залез как минимум в две пустые квартиры и в нашу пытался пробраться под видом сантехника, однако Рената его не впустила, умница. — Хорошие у вас в семье традиция. — Родителей по именам называть, — улыбнулся Митя. — Как-то сразу чувствует, что вы дружите. Дружим, да. Но Рената не мама, она моя няня. Раз ты еще способен ржать, но, знаешь, обломись, бывшая няня. К тому времени, как я вырос, они с Карлом привыкли жить под одной крышей. Им это нравится. Тогда они стали делать и что Рената — экономка, или как-то еще называется. На самом деле их симбиоз покрепче любых родственных ус. Во всяком случае, когда Рената заикнула, что хотела бы на старость или отвернуться домой, Карл тут же... подорвался с насижного места и переехал в Вильнюс. Хотя там нет приличного органного зала. Но ему плевать, лишь бы Рената была в порядке. Счастье, конечно, на она не из Бишкека какого-нибудь, но Карл-то вообще везучий. — Какая хорошая лавстори! — слабо улыбнулся Митя. — Не уверен, что именно лав. Романа у них никогда не было, я бы знал. Любовь не так уж часто принимает форму романа. Хотя порой, конечно, случается, это сбивает всех с толку. В смысле универсальная формула и так тоже бывает, автоматически подменяется за видом ошибочный, всегда бывает только так. Твоя правда, согласился я. Ладно. А как с Черногуком? Твоя Рина ты его не пустила и что было дальше? И кстати, почему ты думаешь, что это именно он? По описанию похож. Я при тебе пошутил про адского уборщика из тьмы. Нет, ты к этот момент уже вышел. Так вот. Рената сразу сказала, что шутки шутками, а внешностью незнакомца для этой роли вполне подходящие. Дескать, вылитый мифистофель, бледный, черноглазый брюнет, и все такое. Я почему-то не сомневаюсь. Ладно, предположим. Но ты сказал, что он залезал в другие квартиры. Откуда ты известно? Рената своими глазами видела, как таинственный брюнет заходил к ее подружке, которая в это время была на работе, а позже своими ушами слышала, как соседский мальчик звонил родителям, дескать, в доме кто-то чужой. — Не удивлюсь, если этим не ограничилось. Специально-то она за ним не следила. — Да, все это очень странно выглядит, — вздохнул Митя. — Как будто ты все-таки сказал ему название улицы. — Но ты же не говорил? — Конечно, нет. Разве только твой злой колдун развлекается на досуге чтением чужих мыслей? Или его приятель, кстати, я бы не удивился. — Я бы тоже, — сухо сказал Мити. Он невольно поморщился, но тут же замер. Лицо его сперва разгладилось, потом расплылось с блаженной улыбке. — Слушай, эти твои таблетки, — удивленно сказал он, — «Вроде подействовали, я и не надеялся, вот это да!» «А все потому, что я святой чудотворец», — ухмыльнулся я. «Похоже на то!» Без тени улыбки согласился Митя. сверни к вон к той заправке. От тебя, пожалуй, сменю». «Значит, во-первых, улица!» Сев за руль, Митя сразу взял деловитый тон. «Ее название ты знал, но никому не сказал». И тем не менее, в нескольких домах, расположенных по этой улице, сегодня устроили шмон. В нескольких — это тоже очень показательно, потому что номер дома и квартиры ты не только никому не говорил, но и сам не знал. Это выглядит все так, будто ваше жилье искали методом тыка, но беспокоит меня не это. — А что? — рассеянно спросил я. Все это время я напряженно вспоминал позавчерашний вечер. Точнее, ту его часть, которую провел в маленькой комнатке, слушая скрипку и барабан. Заснул там ни с того ни с сего, и сон мне приснился скверный. Еще этот доктор Чума рядом терся, нависал надо мной, как спасатель над утопленником, то, что целоваться не лез, как ни крути, но, похоже, меня действительно загипнотизировали и расспросили, Я, конечно, выложил полезную информацию, как на исповеди, а ребята решили, что это не все. Потому что разгильдяи, не способные вспомнить собственный адрес, — огромная редкость в наши просвещенные времена. Быть одним из них — высокая честь и большая удача. Че уж там, я собой горжусь, но все равно дело плохо». Жил бы Карл где-нибудь на проспекте Гедеминоса, да на любой большой улице, я б сейчас веселился от души. А в нашем тупичке от силы полтора десятка домов, совсем небольших, двух-трехэтажных, в некоторых всего один подъезд, не улица, а сонные деревни, где все друг друга знают хотя бы в лицо, так что переворачивать вверх дном все квартиры подряд нет никакой нужды». — Достаточно зайти в любой двор и расспросить разговорчивых старушек, где тут у вас знаменитый музыкант живет, сразу покажут. Они соседством с Карлом гордятся до крайности. Странно, кстати, что Лев не додумался. Не такой уж мудрёный ход. И самому светиться не обязательно. Послать кого-нибудь, до да и дело с концом. Я бы на его месте просто нанял какую-нибудь тётку. Всучил ей букеты вперед на разведку. Поклонница желает возложить цветы на порог коммера. Обычное дело. Такой все соседки помогут. Действительно странно, что он не додумался. Я сам не заметил, как сказал это вслух. До «Да чего не додумался, оживился Митя. Я вкратце пересказал ему свою идею. Вот! Энергично закивал Митя. И это тоже... — В смысле тоже? А что еще? — Не хочу опять доставать тебя историями про злых колдунов, — ухмыльнулся он. — Но как я себе представляю возможности пана более слева? Если бы он захотел незаметно и без препятствий проникнуть в чужую квартиру, он бы это сделал. Вне зависимости от того, дома хозяева или нет. Что твоя няня его не пустила, а потом засекла, как он ломится к ее подружке, это, с моей точки зрения, и есть самое необъяснимое.